Основа Рейки. Пять принципов Рейки. Спустя несколько лет после развития системы Рейки, Микау Суи решил непосредственно к самой практике добавить четко сформулированные идеалы Рейки. Эти идеалы соотносятся с пятью принципами японского императора Мэйдзи. Их цель состоит в том, чтобы помочь людям понять идею исцеления духа, сознательно улучшая энергетический баланс человека при помощи энергетических потоков. Чтобы обеспечить длительный результат, пациент сам должен активно участвовать в процессе насыщения энергии. Поэтому система Рейки Усуи представляет собой нечто большее, чем простое использование энергии Рейки — Она предполагает активное стремление улучшить себя, чтобы обрести целостность. Вот секрет сокровенного искусства обретения счастья. Вот чудодейственное средство от любых заболеваний. Попробуй именно сегодня не гневаться, не тревожиться, выражать благодарность, упорно работать, иметь добрый настрой по отношению к другим. Каждое утро и каждый вечер твои ладони должны быть сложены в молитве. Слова, которые произносят твои губы, должны стать молитвой твоего сердца. Рассмотрим эти пять принципов подробнее. Первый. Первый принцип говорит о том, что не следует напрасно гневаться, злиться. Используя энергию Рейки, можно обрести в себе душевное равновесие, создать гармонию между умом и эмоциями. Гнев способен медленно убить человека, а также его окружение. Обычно людям с детства внушают мысль о том, что любое проявление гнева является неправильным, опасным и недопустимым. Таким образом, с раннего возраста мы учимся подавлять свой гнев и маскировать свои истинные чувства, стремясь искать расположение окружающих и избежать возможного наказания однако тем самым мы просто загоняем внутрь себя отрицательные эмоции, которые со временем имеют обыкновение накапливаться. Однажды плотина, сдерживающая их, рухнет, не выдержит натиска, и годами подавляемый гнев хлынет бурными потоками во внешний мир. Что же в таком случае остается делать? Сразу проявляет свой гнев, как только покажутся его первые признаки? Нет. С таким неуравновешенным и злобным человеком, который на всех бросается, мало кому захочется общаться. Гораздо более продуктивный способ не гневаться вовсе. Если вы видите ситуацию обычной реакции, на которую раньше у вас было проявление гнева, постарайтесь отныне не реагировать на нее подобным способом. Попробуйте понять обстоятельства, приведшие к данной ситуации, определить сложившиеся условия — и по возможности найти выход из сложившегося положения. С большой вероятностью нужный выход будет вам подсказан свыше немедленно. Второй. Второй принцип призывает не беспокоиться, не тревожиться по пустякам, не пребывать в суетном состоянии ума. Вместо этого нужно попробовать обрести радость и доверие к божественной энергии и божественному руководству. Вовремя предвидеть опасность необходимо для нашего выживания. Предусмотрительный человек редко попадает в неудобные или опасные ситуации. Однако ненужные волнение весьма отрицательно и изнурительно сказывается на состоянии организма, как психическом, так и физическом. Бессмысленная тревожность расходует много полезного времени и кучу живительной энергии. Беспокойство обычно сопровождается страхом. Вместе они затягивают петлю на шее неудачника и могут вызвать на тонком плане сбывающееся пророчество. Мнительный человек суетно волнуется о своем будущем, постоянно прокручивает в мозгу возможные и невозможные опасности, призывая тем самым на тонкий план отблеск будущего события. То, о чем человек думает, может сбыться. Когда человек суетно сосредоточивается на нерешенной проблеме, он не в состоянии предположить возможные ее решения и за короткое время растрачивает энергию, которая бы пригодилась ему для этого. Третий. Третий принцип призывает относиться с уважением к близким, учителям и старшим, высказывать благодарность окружающим людям и искренне говорить спасибо всему сущему. Некоторые люди способны начать благодарить окружающих только после того, как случится нечто ужасное, и им будет оказана своевременная помощь. До этого они просто уверены, что все просто обязаны помогать им. Начать ценить и чувствовать себя благодарными за то, что мы имеем, — большое искусство. Многие люди пребывают в своих замкнутых мерках полных страхов и неприятностей, при этом они полностью изолированы от остальной части мира. Им даже в голову не приходит, например, благодарить Создателя за то, что он даровал им жизнь. Зачастую это происходит до тех пор, пока они не начнут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Когда люди ожидают получить от жизни больше, чем она реально может им дать, а их ожидания не оправдываются — Они начинают чувствовать себя обделенными и обиженными, забыв поблагодарить за то, что уже имеют. Однако зачастую в этом случае они, не умея ценить имеющиеся, лишаются и его. Четвертый. Четвертый принцип призывает честно зарабатывать себе на хлеб, полностью посвящать себя исполняемому делу на благо всему человечеству. Это перекликается с простым и усердным трудом на благо человечества. Что значит «честно трудиться»? Этот принцип согласуется с основными правилами человеческого общежития. Для того, чтобы нормально существовать в обществе, необходимо вносить свой посильный вклад в его процветание. Каждый человек по мере сил вкладывает частицу своего труда в дело построения лучшего мира — Нежелающим трудиться остается лишь воровать или попрошенничать, и то и другое вряд ли можно отнести к занятиям, достойным человека. Занимаясь полезным трудом, постоянно совершенствуя свое мастерство, человек исполняет свое предназначение на этой земле, творит будущее своими руками. Пятый. Пятый, последний принцип, предписывает безусловную любовь и доброту ко всем живым существам. В определенной степени это самый важный принцип бытия. Легко быть добрым по отношению к людям, которых вы любите и кому нравитесь. Несложно быть добрым, когда это нам ничего не стоит. Но вот когда приходится быть добрыми в отношении тех, кто нам не нравится, кто нас сердит, пугает, угрожает, ситуация в корне меняется. От нас не требуется потворствовать желаниям других. Все, о чем нас просят — это быть добрыми ко всем живым существам, когда представляется такая возможность. Самое большое препятствие на пути к доброму отношению — наше стремление осудить всех с точки зрения собственных ценностей и предпочтений. Именно наше «я» формирует суждения и разделения, которые неизбежно сопровождаются страхом и отчужденностью. Человек боится того, что бросает вызов его системе верований. Он испытывает комфорт от мыслей, что в некотором роде лучше других людей, которых не любит. Если человека спросить, что в других может вызвать доброе к ним отношение, то он непременно начнет перечислять качества, которые видит в самом себе, и он обычно не понимает, как можно быть добрым к тем, кто не заслуживает его доброты. Однако данный принцип призывает испытывать доброе отношение ко всем живым существам, не судя и не осуждая их, не изучая их поступки и то, какой эффект они оказывают на нас. Таким образом, мы, в свою очередь, открываемся к восприятию доброты других. Что важно знать, практикуя Рейки? Рейки — Простой, естественный и безопасный метод духовного целительства и самосовершенства, которым могут воспользоваться буквально все. Эта практика прекрасно работает в соединении со всеми другими медицинскими или терапевтическими методами и направлена на уменьшение побочных эффектов, вызванных недомоганием, способствуя скорейшему выздоровлению организма и восстановлению. Энергия рейки — это тонкая энергия. Она отличается от электрической или химической энергии, от любых других видов физической энергии. Энергия Рейки исходит из высших сфер, которые существуют в более высоком измерении, чем физический мир, с которым мы знакомы. Например, при ясновидении энергия Рейки не нисходит сверху и входит в теме. У операторов Рейки потоки текут через тело и руки. Это не означает, что мы используем свою личную энергию. Энергия проходит через нас, и мы служим лишь ее проводниками. Рейки помогает всегда, а в некоторых случаях люди пережили полное выздоровление, что подтверждено научными и медицинскими текстами, клиническими исследованиями. При лечении того или иного заболевания нельзя полагаться только на рейки. Воздействие на организм исключительно индивидуально, и практика рейки ни в коем случае не может заменить предписанного медикаментозного вмешательства. Она может явиться лишь как благостное дополнение к уже используемым способам лечения. Если вы решили довериться специалисту по рейке, не лишним будет поинтересоваться у него наличием соответствующей лицензии диплома, сертификата, фиксирующих мастерство и пройденные курсы обучения данной дисциплине. Так как в настоящее время никаких единых правительственных программ лицензирования не существует, дополнительная осторожность здесь не помешает. Немаловажным плюсом будет наличие у оператора медицинского образования. Конечно, нет большой опасности, если, попав в руки шарлатана, вы не сможете насладиться потоком тонкой целительной энергии. Вы просто ничего не почувствуете. Речь идет о том, что вы можете напрасно потратить время и подчас немалые средства, способствуя личному обогащению мошенников. Какие изменения в организме происходят при практике рейки? Медицинские аспекты рейки. Гармонизация тела. Замедление старения организма. Нормализация сна. Нормализация эмоций. Очищение от токсинов. Поддержка иммунной системы. Помощь при заживлении ран. Помощь при лечении хронических заболеваний. Астмы, экземы, головных болей и так далее Регуляция потока энергии эндокринной системы. Снижение кровяного давления. Создание глубокого расслабления, избавление от напряжения, способствование духовному росту, уменьшение или полное снятие болей, ускорение способности тела к самозаживлению, устранение побочных эффектов отравляющих веществ. Энергия рейки в человеческом теле. Почти во всех духовных традициях утверждается, что человек представляет собой миниатюрную Вселенную. Все, что присутствует в космосе, может быть найдено в пределах каждого человека. Человеческий организм работает по тем же самым принципам, по которым функционирует Вселенная. Потенциальная энергия есть силы энергии Рейки. Энергия Рейки — Это статическая поддержка всего организма и всех его энергетических сил. Энергия Рейки — это статический центр, вокруг которого движется любая форма бытия. Это божественная космическая энергия в телах. Динамическая энергия, которая обеспечивает рабочие силы для работы организма, происходит из активной энергии. Здесь уместна параллель с электричеством — Электрическая энергия более тонкая, чем механическая. Ее свойства были изучены и начали использоваться только за последние 200-300 лет. До этого идея электричества для большинства людей была чуждой. Похожая ситуация наблюдается сегодня с эмпирическим пониманием энергии рыки. Это еще более тонкая форма энергии, которая до сих пор еще и серьезно не изучается академической наукой, Однако она на протяжении тысячелетий используется многими культурами. Энергия Рейки, организованная и распределена по телу согласно функциям его органов. Она связана с поддержанием работы ума и тела, может также проявляться как сознание и как космическая энергия. Как известно, с идеей Рейки перекликается китайская концепция ЦИ. Тонкая энергия течет подобно электрическому току через запутанную сеть нервов, связывая вместе тело и ум, поддерживая работоспособность всего организма. Жизненная сила в теле также организована вокруг определенных центров. Это не физические центры, хотя они и имеют физические соответствия в различных узлах тела. Как почувствовать энергию Рейки? Тонкая энергия входит в человеческое тело при рождении и поддерживает его функции. Эту энергию можно ощутить физически. Для начала проделайте несколько общих упражнений, чтобы ощутить энергию, почувствовать ее. Это поможет вам перейти к практике рейки. Первое. Поднимите левую руку и направьте пальцы правой руки к ладони левой. Держите кончики пальцев приблизительно на расстоянии 1 сантиметра от ладони. Второе. Медленно подвигайте предплечьем правой руки вверх и вниз, чтобы кончики пальцев двигались поперек ладони. Вы должны почувствовать своего рода легкий ветерок или покалывание, когда пальцы проходят мимо ладони. Если вы левша, поменяйте руки и наблюдайте энергию, идущую от левой руки. Это и есть жизненная сила. Жизненная энергия свойственен характер приливов и отливов. Она также имеет тенденцию достигать максимума в течение часа после восхода Солнца и одного часа после заката. Поток энергии максимален, когда происходит единение того, кто принимает ее и пропускает через себя, и того, кто ее получает — то есть интенсивность энергетического потока меняется, когда вы демонстрируете поток энергии другому человеку. Замечено, что через два часа после пробуждения отосна сна поток жизненной энергии обладает наибольшей интенсивностью. Если вы хотите проверить эти результаты самостоятельно, попробуйте в течение дня выполнять описанное упражнение можно составить таблицу, в которой будет отражен характер нарастания и спада энергетического потока. Смотрите таблицу 1, впадая в приложение. Такая таблица заполняется через равные промежутки времени. Величина энергетического потока определяется степенью небольшого покалывания. Некоторые люди испытывают такое покалывание в ладонях, некоторые — в ступнях. Определите отсутствие покалываний как ноль. Следовательно, все цифры выше ноля будут отражать степень насыщенности организма энергии. Передача жизненной энергии. Чтобы ощутить отдачу энергии, выполните следующее упражнение. Первое. Встаньте лицом к лицу с пациентом. Второе. Держите ладони правой и левой рук внизу. Ваш пациент делает то же самое. Третье. Начинайте ощущать поток энергии, идущий по телу. Может случиться так, что температура вашего тела постепенно будет повышаться, а затем выровняется. Это нормально. Четвертое. Выполните вышеуказанные упражнения по работе с энергией, но только в паре с пациентом. Чтобы сравнить ощущения, поменяйте положение так, чтобы вы были приемником, а ваш пациент — передатчиком. Периодически выполняя это упражнение, вы научитесь обмениваться энергией с другим человеком. Сначала это будет происходить неосознанно, но со временем вы научитесь управлять энергетическими потоками и направлять их в нужную сторону по своему желанию. Упражнение «Цветовое дыхание» очень эффективно дает почувствовать энергию цветовое дыхание, которое к тому же оказывает благотворное влияние на физическое и духовное здоровье всего организма. При этом человек исполняется световыми вибрациями и сам начинает испускать свет. Первое. Примите удобную позу, положение сидя. Позвоночник должен быть выпрямлен. Второе. Прижмите конец языка к альвеолам двум небольшим бугоркам, находящимся на верхнем нёбе около верхних зубов. Третье. Совершите на 5-6 секунд вдох через нос. Четвёртое. Задержите воздух в лёгких на 12 секунд. После этого совершите медленный выдох через рот. 5-6 секунд. Пятое. Это был подготовительный этап с целью установления нужного ритма дыхания. Теперь при вдохе визуализируйте, что вдыхаемый воздух окрашен в определенный цвет. Проникая в тело, этот цвет наполняет его, и постепенно тело начинает светиться. Вы купаетесь в этом свете, наполняясь его благотворной энергией. В таблице 2 смотрите, впадая в приложение приведены характеристики целебного воздействия различных цветов на организм при цветовом дыхании. Итак, упражнения помогут вам почувствовать энергию в своем теле, поверить в нее. После того, как вы почувствуете результаты, можно переходить к практике рейки. Рейки и чакры Энергетические центры в различных культурах носят разные названия. Западному читателю ближе всего термин чакры. Древние целители прекрасно знали их и обращались к их изумительному потенциалу для балансировки энергетических потоков тела. Провидцы во всех традициях были посвящены в их символику. Цель чакр состоит в преобразовании вибрационной энергии в форму пригодную к употреблению человеческим организмом. Чакры — не физические объекты. Они представляют собой аспекты сознания, в этом они схожи с аурой. Но чакры отличаются больше, чем аура, плотностью, хотя их плотности меньше, чем плотность физического тела. Чакры взаимодействуют с физическим телом через эндокринную и нервную системы. Каждая из семи основных чакр связана с одной из семи эндокринных желез, а также с группами нервов, называемых сплетениями. Таким образом, каждая чакра может быть связана с определенной частью организма и определенной его функцией. Смотрите таблицу 3 в PDF-приложении. В теле насчитывается очень много чакр. Наиболее заметные и самые известные — Семь главных чакр, сопрягаемых с позвоночным столбом. Далее приводятся японские названия различных видов энергии. Каждый вид энергии связан с определенной чакрой. Таким образом, если вы хотите, например, обратить особое внимание на биоэнергию — сёке, то следует развивать вторую чакру. Если хотите развить в себе творческую энергию — дзикки, то нужно тренировать пятую чакру и так далее. Первая. Кэки. Изначальная жизненная энергия. Символ ее — кровь. Это энергия первой чакры. Вторая. Сиоке. Биоэнергия. Она связана с физическим телесным обликом человека. Символ ее — соль в крови. Это энергия второй чакры. Третья. Мидзуки. Энергия воды. Энергия рода. Это энергия второй чакры. Четвертое. Куки. Энергия воли. Способность делить, разрушать и творить. Это энергия третьей чакры. Пятая. Денки. Социально организующая энергия. Это энергия четвертой чакры. Шестая. Дзики. Творческая энергия. Сила красоты, притягательности. Это энергия пятой чакры. Седьмая. Рейки. Духовная энергия — энергия высшего плана. Это энергия шестой чакры. Восьмая — синки, божественная энергия. Это энергия седьмой чакры. Диагностирование состояния чакрального здоровья производится методом ясновидения, считывания энергетических потоков тела, Нарушения нормального функционирования организма проявляются в аурии в чакрах подчас за несколько месяцев до того, как станут заметными на физическом плане. Создавая при помощи рук направленное энергетическое поле, мастер Рейки постепенно проникает в различные чакры, способствуя преобразованию энергию в форму, пригодную к выполнению определенных жизненных функций.